Я не простил, а ты уже как-то остыла как-то Остыл чай, что не донёс я, я до твоей, твоей постели Остались лишь вопросы без ответа в голове И... И сахар твоих поцелуев И... на, на моих мои губах. губах Оборванный твой голос сонный на проводах И если в конце концов все будет хорошо То до конца еще не скоро надо жить еще. Цветы в букете первые, сколько было рос, в нем ты позабыла, значит, было несерьезно. Между нами ты вечно извинялась, ошибка, а я прощал, но раны на душе зашить бы. Когда ты все поймешь, меня уже не будет рядом Не будем месяца считать мы по числам пятым Для меня все просто так, для тебя так сложно Я лишь хотел, чтобы ты прошлое забыла в прошлом И целую Твои ладони я оставил Поцелуя в тебе там. Мы однажды заскучаешь, если вспомни, в то прижми руки к щекам, руки к щекам твои. Твои ладони я ставил, поцелуй в тебе там. Мы однажды заскучаешь, если вспомни, в том прижми руки к щекам, руки к щекам Смей вспомни в том, ближние руки к щекам. В моменты грусти, когда выпишь, не отпустить, Когда окажутся обманом, Слова его о чувствах ты наберешь на память мой телефон. А я сменил его давно, ты не узнаешь новый И я не думаю, что будет так Но если вдруг, и не желаю вовсе этого Но если вдруг тебе напомнит что-то обо мне на светлом фоне И заскучаешь, то прижми к щекам ладони Так же, как годы назад, закрыв глаза Я поцелую тебя в щеки нежно, не сказав при этом слова даже, Во времена не ближние, Мы молчали, ведь слова были лишними, Так же, как годы назад закрыв глаза, Я вдохну твой аромат, По волосам, Проведи пальцами, Не взначай будто бы я из... I'm